Мистер блэквуд На него тотчас обратили внимание в толпе. Кто-то рядом с Мусей почтительно назвал фамилию миллиардера. Он издали увидел Клервилей, поднял руку с легким подобием улыбки и, сказав что-то шоферу, с трудом поднялся по лестнице. Однако он очень сдал, — заметила по-русски Муся Альфреду Исаевичу, который почтительно снял шляпу. Они поздоровались и поговорили в вестибюле. — Надеюсь, я не заставил вас ждать? — Нет, мы сами только что приехали. Зато наша молодежь уже тут с половины девятого. Они ни за что не пропустили бы и первых матчей. — Разве их несколько? — Всегда несколько, — ответил Клервиль, улыбаясь неопытности гостя. — Вы не знакомы? «Я имел честь однажды встретиться с вами в Париже, мистер блэквуд сказал с достоинством Дон Педро. Раздражение его тотчас прошло. Он не мог долго сердиться на такого богача. Мистер блэквуд что-то промычал и протянул Альфреду Исаевичу холодную слабую руку. «Какое странное здание, не правда ли? Его нарочно приспособили под матч бокса». «Но как нарядно! Фраки и фраки! Я просто стыжусь за свой скромный смокинг!» — с улыбкой вставил Альфред Исаевич, смущенный тем, что и хозяин, и американский гость были во фраках. Капельдинер взял у Клервиля билет. В коридоре им попались Мишель и Витя. Мистер Блековуд опять что-то промычал. Он был не в духе, не любил приглашений. Ему и забавно было и странно и не совсем приятно, что кто-то за него платит. всегда везде, за всех и за все платил он. Вот ваш будущий адъютант альфред саич очень приятно рад с вами познакомиться, молодой человек. Я хорошо знал вашего отца. Ну что интересно? Но где же, наконец, наше ложе? Вот это! Суетливая старуха открыла дверь, ярко сверкнул белый световой конус посредине огромного зала. Муся только скользнула по залу первым черновым взглядом. — Наконец-то! Мы боялись, что вы опоздаете, — сказала баронесса. Серезье встал навстречу вошедшим. — Ради бога, извините, но мы не опоздали. Я вам так и сказала, в десять. Я пришел ровно две минуты тому назад. Наша вторая ложа это отлично. Как бы нам разместиться поудобнее? Я мгновенно все устрою, — шутливо говорила Муся. Она устроила так, что Серезье был переведен в соседнюю ложу, где с Мусей заняли место еще блэквуд и Дон Педро. Быть может, Серезье... Не очень удобно публично общаться с миллиардером. — Нет, здесь никаких социалистов нет, — подумала она. Клервиль сел с баронессой, Жюльетт, Мишелем и Витей. Елена Федоровна настойчиво шептала, что очень рада. Я дрожала, что меня посадят с этим надутым американцем. Ведь это со скуки умереть с ним и с вашим серезе. В действительности она была уязвлена, оказавшись в менее почетной ложе. Клервиль подал ей программу, пошутил с молодежью и вышел покурить. Когда он вернулся, в главной ложе шел горячий политический спор. Клервиль занял свое место у барьера и стал слушать без особого интереса. Однако этот американец чрезвычайно полевел. Кажется, он немного левее Ленина. Мистер блэквуд желчным тоном доказывал, что капиталистический строй прогнил насквозь и даже не желает ничего сделать для своего очищения. Прогнила и вся капиталистическая культура. Серезье озадаченно кивал головой, тоже, по-видимому, удивленный левизной миллиардера дон педро мягко защищал капиталистический строй и культуру он по французски теперь говорил много увереннее и бойчее чем прежде